Глава 16. В чужой шкуре. После странноватой игры в «Правда-ложь» Хардрак будто сошел с ума. Он практически перестал заниматься с Энерой физическими тренировками и почти все время заставлял ее медитировать. Но так как за еще один прошедший месяц никаких успехов у нее не наблюдалось, привычным состоянием учителя стали гнев, ярость и негодование, что не делало жизнь Лиры слаще. Но появились и хорошие моменты, а для Эниры так вообще прекрасные. Айдан III, обладатель медальона Бессмертия, захватил Энкарн, Симзу и небольшое королевство Васса, все ближе подбираясь к Лизбиту. Значит, скоро он будет очень близко к Энире, а это как нельзя лучше, согласно ее замыслам. Естественно, король Лизбета Адемар переполошился не на шутку. Гонцы от него появлялись в Квихле почти ежедневно. Конечно, мастера не могли его проигнорировать. И, как и предсказывал Селир, Квихельма в замке становилось все меньше и меньше. Начал покидать Квихел и сам Тейп, неизменно возвращаясь через несколько дней. Хоть и недолго, но Энира по-настоящему блаженствовала, освободившись от гнета своего мучителя. Но так как это был Хардрак, просто так уехать он не мог. Подмастерий заставлял Эниру заниматься самостоятельно. Конечно же, она этого не делала. Однако спасение брата от Фархара все же требовало подготовки, поэтому тренировки по отдельным дисциплинам Лира не бросала. Решив совместить полезность с приятным, Энира целыми днями проводила со своими друзьями на поле для стрельбы. Она всеми силами пыталась постичь непростую науку стрельбы из лука. Помогал ей в этом Юхан Фалимут, младший ученик. Удивительно, но он прошел экзамен у Райна Раймонда с первого раза. Однако, как выяснилось, был недоволен. Оказалось, что Раймонд настолько откровенно поддавался ему, что Фалимод теперь чувствовал себя незаслуженным младшим учеником. Киф его успокаивал, говоря, что если Раймонд и поддавался, то это было совершенно незаметно. Но Юхан не верил. Он постоянно огрызался на все утешения, повторяя одно и то же. «Как это можно было не заметить? Когда я валялся перед Раймондом на земле с вышибленным оружием, он подопнул меч к моей руке! Подопнул! Уж лучше бы он меня пнул! И то не так унизительно!» Отхлотерам он не поддавался, поэтому-то они до сих пор лимусы. Энира ничего не могла сказать по этому поводу, так как не присутствовала на экзамене друга. Но Киф, когда они остались наедине, клялся и божился, что о поддавке Раймонда узнал только от Юхана. Фалимот, конечно, не блистал на поле, но и полным профаном его нельзя было назвать. Держался он на уровне. В любом случае, Юхан теперь младший ученик, и ему достался наставник немногим лучше, чем Кифу. Звали его Зигардош и был он таким же неудачником, как Фалисмар. Их уже несколько лет не посылали на задание братства, и эта же участь теперь грозила Кифу с Юханом. История Фальмата повторилась почти в точности, как и у Гальмарта, с одним маленьким отличием. Первое, что спросил Зигар у Юхана при встрече, какая дисциплина дается лучше остальных. Одним словом, от теперь целыми днями торчал на том же поле, что и Кив, без конца стреляя из лука. Когда Хардрак покидал Квихл по своим тайным делам, Энира присоединялась к мальчишкам. За это время Юхан здорово натаскал ее стрелять по мишеням, и она теперь с гордостью могла похвастаться, что отлично это делает. Однако любой день неизменно становится ночью. Для Эниры беспробудная ночь наступала, когда возвращался Тейп. «Плохо, Бэр. С каждым разом все хуже и хуже. 228. Заключил Хардрик, нажав на заводную головку секундомера. Тяжело дыша и опираясь руками о колени, Энира волком глянулась под лоби на Тейпа. Что? Что еще нужно сделать, чтобы он был ею доволен? Она уже третий час бегает, отдыхая лишь короткими передышками. Конечно, результаты будут хуже. Чего он ожидал? Она же живая, устает. Стояла невероятная для Лизбита жара, и это на пару с Хардрогом просто убивало Эниру. Вся мокрая, потная, липкая, задыхающаяся от бега и духоты она всеми силами ненавидела сейчас подмастерья и мысленно придумывала 333 кровожадных способа убийства. «2.28 – хорошее время для километра! Хорошее! Я не могу прыгнуть выше головы!» про себя негодовала Энира, замучившись уже нарезать круги по огромному третьему полю. Тейп задумчиво посмотрел на Лиру, затем в сторону замка, а после снова на девушку. Эни терпеть не могла, когда он так смотрел. Обычно это ничем хорошим для нее не заканчивалось. «Иди на день платье, только без корсета, и приходи на второе поле», велел Хардрек, придя к какому-то решению. «Что за поле?» недовольно спросила Лира, вытирая пот со лба. «То, что за замком, рядом с псарней». Энира, конечно, удивилась, но не так, чтобы очень. «А платье зачем?» Без энтузиазма поинтересовалась она. «Если говорю, значит, надо». «Жарко же!» Дергая за отворот мокрой насквозь рубашки, нудно пожаловалась Энира. «Отправляйся, через пятнадцать минут, чтобы была на месте». Эни настолько вымоталась, что не было сил ни на споры, ни на протесты. Она просто развернулась и пошла переодеваться. Ровно через 15 минут, одетая в простое платье нежного мятного цвета, которое удушающе облегало все тело, Энера пришла в назначенное место. Второе поле было небольшое – метров 500-600 в длину и где-то 300 в ширину. В разных его концах стояли две деревянные вышки, назначение которых было не совсем понятно. Неподалеку раздавался лай собак из псарни. Тейп стоял перед одной из вышек, держа на коротком поводке двух рвачей, которые спокойно сидели возле него. Они не зарычали, не залаяли и вообще никак не отреагировали на появление Эниры. «Готово?» – спросил Хардрик, как только девушка к нему подошла. «К чему?» – настороженно поинтересовалась Лира с опаской, поглядывая на черных рвачей. «Эти жуткие собаки невероятно агрессивные, высокие, с огромными зубищами и мощными лапами. Они готовы растерзать любого, стоит хозяину дать такую команду». «К бегу!» – пояснил Тейп, накручивая поводки себе на руки. «К бегу!» Начала было Энира, но, догадавшись, к чему ведет подмастерье, уставилась на него во все глаза, ткнув пальцем в А «От этих чудовищ?» «Да», — как ни в чем не бывало, — сказал Тейп. Ей показалось, что она спит и видит дурной сон, ведь даже Хардрак не мог до такого додуматься. Нет, додуматься он, конечно, мог, но не стал бы заставлять ее бегать от выдроссированных потрошителей. «Ты сошел с ума! Они же сожрут меня!» «Нет, если ты будешь бежать быстрее, чем обычно. Ты это можешь!» подбодрил Тейп ученицу. «Я же в платье! Зачем ты велел мне надеть платье?» Чуть ли не плача воскликнула Энира, заранее зная, что что бы она сейчас ни сказала, Хардрак все равно спустит рвачей с поводков. «Чтобы ты поняла, наконец, свои возможности. К тому же, чем больше тряпок, тем сильнее расстраиваются собаки. Они захотят разодрать тебя в клочья, так что тебе нужно хорошенько постараться, чтобы убежать от них». «Я не буду от них убегать! Не буду! Не заставишь!» «На счет пять я спускаю их с поводков», — безмятежно предупредил Хардрак. «Раз». Энира никак не могла поверить, что это происходит наяву. Ступни так и вросли в землю. «Два». Тейп сел на корточке, протянув руки к крючкам на шейниках орвачей, которые, услышав счет, привстали и начали рычать. «Три». Поняв, что он все-таки их спустит, а времени все меньше, Энира развернулась в сторону вышки на другом конце поля, подобрала юбки и, что есть мочи, понеслась к ней. «Четыре!» – громче произнес Хардрак, Лира могла поклясться со смехом в голосе. «Пять!» – раздались злобные рыки за спиной, но Энира не стала оглядываться. Чувствуя разгоняющий до предела страх, она выжимала из себя все силы. Наконец она влетела на перекрещенную обрешетку вышки на другой стороне поля, подпрыгнув чуть ли не на высоту своего собственного роста. Однако оказалось все не так благополучно. Вскрикнув, Энера почувствовала мощный рывок вниз. Одна из собак схватила ее за юбку и в сопровождении громкого треска начала стаскивать с вышки. Ткань не выдержала, дав лире возможность подняться чуть выше. Рвач приземлился на четыре лапы с куском платья в зубах, угрожающе рыча. В этот момент вторая псина словно на пружинах высоко подпрыгнула и ухватилась за другой край юбки. Первая же зверюга, разобравшись с тем, что мешало ее пасти, вновь собралась вцепиться в девушку. Еще секунда и бы разрыдалась от страха и безысходности, но и произошло нечто необъяснимое. Лоб полоснула беспричинная боль, раздался собачий виск, треск окончательно разрываемого платья, Лиру сильно дернула в сторону, и тяжесть здоровья собаки исчезла. Эни быстро забралась на несколько пролетов вверх и только после этого посмотрела, что творится внизу. С земли, жалобно поскуливая, поднимались рвачи. У одного вся морда была разбита в кровь, а второй болезненно сутулился. Подумав, что это дело рук Хардрога, Эннира глянула на противоположную вышку. Но он стоял все на том же месте, а около ее временного прибежища не было никого. Так что какая сила так покалечила собак, оставалась под большим вопросом. Тейп громко свистнул. Рвач с разбитой мордой тут же понесся к нему, будто это был самый его любимый друг на свете. Второй же тоже попытался побежать, но подбитые левые лапы позволили лишь медленно ковылять. Когда собаки добежали до Хардрога, он вновь посадил их на поводок. «Спускайся, Бэр! Неплохо поработала!» — крикнул Тейп издалека. не распрыгнула на землю и быстрым шагом направилась к подмастерью. Она готова была его убить. Из-за него она испытала ни с чем несравнимый ужас. Вся юбка клочками разорвана и разошлась по швам до самых бедер. И от платья теперь одни воспоминания — А ей нравилось это платье. Подойдя к нему, Эннера хотела сказать что-то, что, что по-настоящему достойно его. Но поняла, что таких слов не существует ни в одном известном ей языке. Самое гадкое, что привело ее в окончательное иступление, так это то, что, похоже, Хардрога искренне веселила вся происходящая ситуация. В глазах было довольство, а на губах играла его эта мерзкая ухмылка. «32 секунды, Бэр. Твой личный рекорд». Первое желание, которое возникло, это со всей силы врезать ему между ног. В остальные места бить бессмысленно. Но вместо этого Энира резко развернулась и пошла прочь. Завтра в девять утра на пятнадцатом поле. Донесся спокойный голос вслед. Остро захотелось повернуться и показать неприличный жест, но вместо этого она лишь прибавила шаг. Будь выше этого насекомого, будь выше, уговаривала себя Энира, сжав до боли кулаки. Несмотря на то, что время было еще относительно раннее, всего 6 вечера, Хардрак, очевидно, решил, что сегодня с ученицей достаточно. Хотя попробовал бы он заставить ее еще что-нибудь делать. Она была в таком состоянии, что смогла бы забыть на пару минут, что ее воспитывали Лирой. Всю следующую седмицу Энира ожидала от Хардрака еще какой-нибудь подлости. Но, кажется, после забега смерти он был удовлетворен и не так сильно к ней цеплялся. Все тренировки проходили в обычном режиме. Исключение составляло лишь медитация и воровство ножей. В первом случае наблюдалась уверенная стабильность, а во втором заметно ухудшилась. Весть о том, что у подмастерья Тейпа появилась светлоглазая и светловолосая девчонка, таскающая кинжалы, быстро распространилась среди лимусов, так что они теперь были постоянно начеку. Так как Хардраку было глубоко на это параллельно, Энире пришлось перейти на младших учеников. Здесь ее постигла моментальная неудача. Она в прямом смысле слова была поймана за руку. И если бы не возникшая из ниоткуда тейп, не миновать Лери смерти или как минимум страшной боли. Младшие ученики же, принявшие Эниру за мальчишку, а после с ужасом и потрясением узнав, что это девушка, быстро предупредили остальных. А дальше история повторилась в точности как с лимасами. Но, слава Оркасу, Тейп временно решил не заставлять ее охотиться на именные ножи. Хотя зачем он вообще воспитывал в Лире эти ужасные человеческие пороки, до сих пор оставалось неизвестным. Как, в общем-то, все, что касалось Хардрога. Только одно событие за всю эту седмицу порадовало Эниру. Она снова увидела Райна Раймонда. Красавец. Настоящее произведение искусства Оркаса. Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, течет вода и сияет звездное небо. Нира добавила бы сюда еще Раймонда. Он снова приходил во время медитации. И хотя Хардрак велел Лире не отвлекаться и продолжать медитировать, она его не послушалась и бессовестно пялилась на Раймонда. Тейп что-то ему довольно долго объяснял, иногда поворачивался в сторону Иниры, грозно кричал «Бэр» и вновь возвращался к разговору. После этого Райн очень почтительно ему поклонился и ушел, вызвав легкое разочарование у Лиры. Стояла глухая ночь. Чара входила в полную фазу и ярко освещала свои дремлющие владения. Энира долго не могла уснуть после тяжелого дня. Но мягкий голубоватый свет, заглядывающий в окно и заливающий спальню в доме сарахи, в конце концов усыпил уставшую девушку. Старая провидец бродила в лесу, искала травы, которые собирают только в этот период чары. Так что тишину в доме не нарушал ее тихий храп. Энира стояла на высокой отвесной скале, Далеко внизу у ее подножья бушевало море, разбегаясь и врезаясь в ее твердыню, рассыпаясь затем пенистыми брызгами. Лера никогда не видела моря и, повстречавшись с ним сейчас, с наслаждением им любовалась. Соленые просторы обнимали пасмурные сумерки, но вдруг свинцовые капризные тучи разбежались, и Лара светил все вокруг своими теплыми золотыми лучами. Но душе стало так хорошо, словно никаких проблем в жизни и вовсе не было. Из серого и угрюмого море превратилось в нежно-голубое. Оно успокоилось, слегка шелестя и любовно облизывая подножье скалы. Энира услышала чудесные звуки откуда-то снизу. Она нагнулась и увидела прекрасных сирен. Их кожа переливалась в лучах Илара. Они звали ее к себе. Они ждали Эниру уже давно. Она была одна из них. Ей нужно только прыгнуть к ним, и все станет совсем хорошо». Энни скинула ночную рубашку, мешавшую ей стать свободной, и, разбежавшись, легко сорвалась вниз. Но кто-то неожиданно ее поймал и не дал упасть. «Проснись, Бэр!» — эхом раздался до боли знакомый голос. Энира вдруг поняла, что она никуда не падает, а лежит в своей кровати, и ее трясут за плечо. «Нет!» — простонала она, поняв, что будет ее хардрак. «Нет, нет, нет! Ну почему ты не можешь хоть поспать мне спокойно дать?» Лира тяжело, словно вместо головы был большой чугунный шар, села в кровати и сонно посмотрела на сидящего перед ней на корточках тейпа. Великоватая ночная рубашка съехала с плеч, но ей было не до приличий. Она хотела одного, чтобы незваный гость немедленно убрался из ее владений. «Отлично», — сказал Хардрак, поднимаясь. «Одевайся и иди за мной». «Что? Куда? Зачем? Ночь же!» «Вставай и следуй за мной. Никуда я не пойду» падая обратно на подушки, ответила Энира. «У меня есть право хотя бы на сон!» «Твой брат у Фархаров, а отец при смерти, в запретных лесах. У тебя нет никаких прав!» Произнеся эту жестокую фразу, подмастерье вышел в соседнюю комнату. Энира открыла глаза и злобно уставилась в потолок. Хардрак прав. «Подлый удав!» Тихо пробубнила девушка себе под нос, сползая с кровати и направляясь к стулу, где кое-как были покиданы ее рубашка со штанами. «Что ты сказала?» – раздался голос из входной комнаты. «Говорю, ты прав?» – поспешно произнесла Нира удивленно вскинув брови. «Как он услышал?» Она неохотно стянула с себя ночную рубашку, поежившись от холода, после чего быстро напялила мальчишескую одежду и вышла к Хардрогу, который в развалку сидел за столом. «Ты долго?» – поднимаясь и направляясь к двери недовольно сказал он. «Ты же не предупредил, что почтишь меня своим визитом?» Язвительно проговорила она, затем, увидев, как ты перешагивает через порог, удивленно спросила. «А как ты сюда вообще попал? Ты же должен был ослепнуть». «Сараха дала мне таблетку перед тем, как уйти». «Сараха!» Зло прищурившись, тихо прошипела Энира, поняв, кто виновник ее предстоящих ночных мучений. Они дошли до третьего поля, когда Лира не выдержала и спросила. «Так куда мы идем?» Хардрок не ответил, продолжая идти вперед в сторону леса. Когда они достигли первых деревьев, он остановился и повернулся к Энире. Вытащив из кармана черную тряпичную полоску, Тейп обошел Лиру со спины и начал завязывать ей глаза. «Что ты делаешь?» — с внутренней дрожью спросила Энира, но повязку не тронула. Вновь не удостоив девушку ответом, Хардров взял ее за руку и куда-то повел. По всей видимости, дальше в лес. Время от времени он давал ей короткие указания. «Подними ноги, нагнись, осторожней». Когда же на пути попадалось препятствие покрупнее в виде поваленного бревна, Хардрак просто поднимал ее и перетаскивал. Так шли они очень долго, и Нире показалось, где-то час или два, пока наконец не остановились. Хардрак отпустил руку Эни. "Мы пришли?" спросила Лира, чувствуя, как страх начинает царапать душу своим коготком. Но ей никто не ответил. Энира не знала, можно ли снять повязку. "Тейп", позвала Лира. Снова тишина. Энира резко сорвала черную тряпку. Она завертелась на месте в поиске своего учителя. Но вокруг, кроме деревьев, чахлых маленьких кустов и стелющейся по земле синеватой дымки, не было никого. «Тейп!» – уже громче позвала Энира, чувствуя, как горло перехватывает от ужаса. За спиной громко стрельнула сломанная ветка. Лира моментально развернулась в сторону звука. «Тейп!» – уже намного тише, почти шепотом произнесла Энира, начав медленно отходить назад. Что-то ей подсказывало, что это был не тейп. В темноте, куда практически не пробивался тусклый свет чары, Лира увидела два мелькнувших отблеска, а следом еще пара хрустов раздавленных сухих веток, кем-то очень большим и тяжелым. Сразу вспомнились рассказы Юхана о замогильниках и сжиртах. Ждать, пока из нее высосут душу, а потом будут голодать до косточек, Энира не собиралась. Она, как ужаленная, понеслась туда, откуда ей показалось, привел ее тейп. «Проклятый Хардрак! За что он так со мной? Чтоб я еще раз его послушалась!» С ненавистью думала Лира, пробегая мимо деревьев в странной кривой формы. Но все ее злые мысли бесследно исчезли, когда за спиной раздался рык. Рык огромного, свирепого, наверняка голодного животного. Ни на минуту не прекращая бег, Энира обернулась. И, увидев то, что за ней гналось, испугалась так, что у нее чуть ноги не подломились. За ней бежал саблезубый барс. Гигантский, белоснежный, с толстенным хвостом и длиннющими клыками, торчащими из пасти, саблезубый Барс. Страшнейший хищник, который мог убить одним лишь ударом своей лапы с десятидюймовыми когтями. Но у него ведь еще в придачу были гигантские клыки, острые, словно бритвы. Как в Квихельском лесу мог оказаться Барс, совершенно не интересовало Эниру. За спиной то и дело раздавался обиженный рык, сотрясающий все вокруг. Сердце колотилось так, что, казалось, сейчас взорвется. Оно гоняло кровь с такой силой, что и Энира не чувствовала никакой усталости, будто не бежала, а летела. Как можно убежать от барса? Но и не бежала. И бежала уже довольно долго и так быстро, как никогда в своей жизни не бегала. Ей все время казалось, что она чувствует дыхание животного. Спину постоянно сводила от предчувствия, что вот-вот в нее воткнутся два острых клыка. Однако этого не происходило. Деревья начали редеть. Кусты встречались чаще, пней больше, пока не показалось родное третье поле. Энира вылетела на пустое пространство, не на секунду не собираясь останавливаться. «Стой, Бэр!» – окликнул ее знакомый голос. Энира резко затормозила, кинула быстрый взгляд в сторону леса. Никто оттуда не выпрыгнул. И только после этого предостерегающе крикнула. «Тейп! Беги! Барс!» Еле выговаривая от беспрерывного глотания воздуха, бурно жестикулировала Лира, на последнем слове подняв руки кверху, чтобы Тейп понял масштаб всей грозящей опасности. «Успокойся, все нормально!» — ухмыльнулся Хардрак, сидя на земле и облокотившись на толстого дуба. Что-то блеснуло серебром у него в руках. Присмотревшись, Энира узнала круглый секундомер. Ужасная догадка еще не до конца успела озарить сознание Лиры, как из-за деревьев медленно и грациозно вышел белоснежный хищник. «Барс!» – ткнув в сторону зверя пальцем, крикнула Энира, подскочив и начав отходить спиной назад. Тейп не испугался. Он так же медленно и грациозно, как и Барс, поднялся с земли и подошел к хищнику, запустив руку в его густой мех. Казалось, огромный зверь, доходивший ростом Тейпу до ребер, сейчас замурлычет от удовольствия. Ирбис, словно кот, начал ласково тереться, а Хардрога запрокидывая голову вверх. «Хорошее время, Бэр, Я думал, ты будешь гораздо позже». Но у тебя, оказывается, неплохо развито восприятие пространства. Быстро дорогу нашла. Не без помощи, конечно. Тебе стоит поблагодарить Берхана. Энира опешила. Берхан — это, видимо, этот огромный кот, который сейчас умрет от счастья, что его гладит Хардрак. Во все происходящее просто невозможно было поверить. Энира добрых две минуты стояла и надувалась воздухом, смотря то на подмастерье, то на его питомца. «Ты ненормальный! Ты... ты...» «Ты псих!» – пришла в себя Лира, закричав на все поле так, что Барс даже прекратил ласкаться и посмотрел на нее. «У тебя нет ничего святого! В Магнуде есть больница для душевнобольных! Так вот, тебе туда! Ты душевнобольной! У тебя дурные методы обучения! Дурной характер! И сам ты дурной! Тебя нужно изолировать от людей! Ты болен! Тебя нужно лечить!» Ее слова вызвали смех у Хардрога, и пока он смеялся, Барс прямо-таки обезумел от счастья и начал тереться об него, привставая на задних лапах. «Хватит, Берхан!» – осадил тейп зверюгу, которая норовила лизнуть его в лицо. «Терпеть и смотреть на все это не было сил. от бешенства скулы сводило. Эннира резко развернулась и пошла прочь. «Завтра в три на пятнадцатом поле!» – донеслось из-за спины. Аж зубы скрипнули. Энира повернулась к подмастерью, который облокотился на Барса и деловито за ней наблюдал. «Иди ты лесом, Тейп Хардрак!» – злобно проговорила Лира Бэр. «Не буду я у тебя заниматься. Мне не нравишься ни ты, ни то, что ты делаешь, ни то, что заставляешь делать меня. Катись ты со своими отмороженными идеями куда подальше. И не приближайся ко мне даже на пушечный выстрел. Занимайся со своими рвачами и саблизумыми Барсами. Пусть они хоть сожрут тебя, а ко мне не подходи». Сказав все, что хотела сказать, Энира окинула Хардрога ненавистным взглядом, потом развернулась и стремительно покинула третье поле. Энира не появилась на пятнадцатом поле ни в три часа, ни в четыре, ни в пять. Ждал ли ее там Хардрог, ей было все равно. Хотя внутри присутствовало тягостное чувство, что этого он просто так не оставит. Но день прошел и наступил вечер, а Тейп никак себя не проявил, и Нира успокоилась. Сидя возле костра на небольшой опушке Кавихельского леса вместе с Кифом Юханом и еще пятью мальчишками из их бывшей группы лимосов, Нира наслаждалась царившей атмосферой спокойствия, умиротворения и веселья. Близнецы Хлотора наконец-таки защитились на младших учеников, и теперь группа смело могла отметить общее повышение в ранге. Юхан и Иман подстрелили в лесу несколько ланей, Энира выпросила у барни сладостей и пряной медовухи. И теперь парни поджаривали куски мяса на своих мечах, ели вкусности и обсуждали детали каждого из своего экзамена. «Да если б тебе, как нам, Раймонд попался, ты б в жизни экзамен не сдал!» – отбивался от нападок Непса под датой фехат, сидя по другую сторону от костра. Видрим бы я вообще за пять минут уделал. Вот с Раймондом бы ты попробовал сойтись. Не так бы запел». Пфф Издевательски захохотал Непс и Зиндар. «Ведрим не такая уж и бестолочь. Мечом владеть он умеет». Непс, ты трепло!» Пьяненько ответил ему второй близнец. «Сам же говорил, что Ведрим как девчонка дерется. Ему, мол, в младшую группу лимусов надо. Получается, либо ты тогда брехал, либо сейчас брешешь». «Это кого ты брехлом назвал?» Поднялся со своего места Изендарт, ткнув в сторону Фибада мечом, на середине лезвия которого все еще был насажен кусок мяса. «Здесь, кроме тебя, никто не треплется попусту. Так что да, очевидно тебя». Тоже вставая, ответил хлотор, одним движением освобождая меч от жареной лани. Медовуха не ахти, какой крепкий напиток, но этого хватило, чтобы ударить в голову непривыкшим к выпивке парням. Энира глубоко вздохнула и закатила глаза. Она вырвала кусок мяса из рук Юхана с азартом наблюдающего за наклевывающейся дракой и запустила его в Непса, попав прямо в грудь. «Эни!» – возмутился он, когда понял, кто в него кинул снаряд. «Вы же уже младшие ученики. Сколько можно, как дети, честное слово?» Начала стыдить и нера взрослых парней, которые обменялись между собой хмурыми взглядами. «Если не прекратите, я сама вам пятой точки начищу». Все мальчишки сначала на нее удивленно уставились, а когда смысл дошел до их захмелевших голов, громко заржали. Невс и Фибат тоже от души веселились, плюхаясь обратно на свои места. «А не боишься, что мы тебе по твоей пятой точке надаем? Мелковато для нас будешь», – пошленько осклабился Фихат. «Следи за своими словами, Хлотар» прищурившись и поддавшись вперед, предупредила Энира. «Я теперь тоже кое-что умею». Это вызвало новый взрыв хохота среди мальчишек. «Ты постерегся? Она правда кое-чему научилась!» Насмешливо скались, поддержал Киев подругу, облокотившись ей на плечи. «О, что, прям правда-правда?» Глумливо спросил Фихад, и кнув, то ли от смеха, то ли от выпитого. «Может, продемонстрируете, Бер? «Не буду я ничего тебе демонстрировать, пьянь». «Ух, какие мы грозные!» – довольно протянул Близнец. «Загройся, Лотер, встрял Йохан. «Спой лучше что-нибудь веселое!» «Да, точно!» – поддержали фальмата голоса со всех сторон костра. Близнецы отлично пели. Точнее, обычно пел Фихат, а Фибат подыгрывал ему на сверинге, который постоянно таскал с собой. Может, и Фибат обладал певческим даром, но Нире не довелось его послушать. «Хорошо, хорошо!» – великодушно согласился Фигат. Словно это была величайшая честь для собравшейся здесь челяди. Затем, организовав тишину, торжественно объявил «Старинная Эссорская!». Энира тихо фыркнула, но, как и все, затихла. Ей нравилось слушать хлотеров. Фибат достал из-за спины тонкую свиринку и, прикрыв глаза, начал в нее дуть. В ночной тишине полилась дивная музыка, призывая мурашки бегать по коже. Дождавшись нужного момента, Фихад начал петь своим красивым с легкой хрипотцой голосом. В Иссоре, в чаще, на холме, жила красавица Палет. Умна, строптива, холодна, сводила всех мужчин с ума. Влекло их в чащу ту, на холм, а на холме том старый дом. Но в дом тут просто не войти, в нем чары нужно обойти. И хмыкнула прямо песня про молодую сараху. И много сгинуло мужчин. Их не найти, как не ищи. В округе поползла молва, Что нету в чаще той добра, Что ведьма злая там живет И ночью демонов зовет. Поведал это парень Герт. Он видел демона с палет. В Иссоре, в чаще, на холме Они стояли в темной мгле. Но демон тот был непростой. Светился точно золотой. Его глаза, как небо синь, В руке одной клубился дым. Второй же не было совсем. Он, слушав палет, веселел. Закончив ведьма свой рассказ, осела на землю. И тут раз — исчез тот демон. След простыл. Исчез, как будто и не был. Герт все народу рассказал, но люд палет не наказал. Пытались ведьмин дом спалить. Но взвился ветер, стал он выть. Задул огонь и стал кружить. Он разогнал толпу вокруг, как будто лучший палет друг. И больше в чащу не ходили, курганом ведьми именно делили. Уж сколько сотен лет прошло, молва не смолкла все равно. в чаще на холме, и в наши дни живет палет. Фихат закончил петь и под громкие хлопки начал драматично кланяться. Вот ты, кардаш сладкоголосый, запустил флоттера ягоды черешни Непс, лениво развалившись на земле и положив руки на поваленное бревно за спиной. Хорошо ж получается у тебя засранец. «Вы ведь сессора, Фибат? Там на самом деле есть такой курган?» – поинтересовался Эйд. «Есть», – ответил Фибат. «Мы мелкие еще были. Услышали вот эту песню от деда, спросили про этот ведьмин курган. Он сказал, что в лесу, в какой-то там деревне, название уже не помню, есть холм со злым домом. Мы с Фихадом собрались уже туда удрать, но нас забрал в квиху мастер Гернаб. Парни начали рассказывать разные истории и легенды тех мест, где они родились. Энира с интересом их слушала, поражаясь воображению людей. Половина из того, что она услышала, была таким бредом, что аж смех пробирала. Про себя посмеиваясь, Лира усердно отдирала кусочек мяса от большого обгоревшего ломтя, внимательно слушая историю Имана о драконе, что жил в каком-то болоте. Но неожиданно он замолк. Энира удивленно подняла голову, чтобы посмотреть на рассказчика. Вроде по сюжету паузы не должно быть. Иман замер в положении, сидя, смотря в сторону. Сидящие рядом с ним Эйд и Фибат застыли точно в таких же позах. Энира посмотрела туда, куда все смотрели, и с шипением выпустила воздух сквозь зубы. «Вставай, Бэр, пошли!» Холодно, без каких-либо эмоций, произнес Хардрак, возвышающийся над всеми сидящими младшими учениками. Повисла мертвая тишина. Казалось, даже температура вокруг понизилась. Энира, пропустив слова тейпа, продолжила спокойно отрывать кусочки мяса, внутренне кипя от гнева. Она была единственной из сидящих, кто хоть как-то шевелился. Парни же будто превратились в многовековые камни. Они должны были вскочить и поклониться под мастерью, но никто не двигался. «Я десять раз повторять не буду». «Никуда я с тобой не пойду», — с полным безразличием ответила Энира. Она закинула кусочек мяса в рот и начала лениво его пережевывать, смотря на языки пляшущего огня всем своим видом подтверждая сказанные слова. Хардрак сделал два шага по направлению к ней, но перед ним стеной вырос Юхан. «Если она сказала, что не пойдет, значит, не пойдет», – уверенно сказал Фалимот. Энира чуть не поперхнулась, ошарашенно посмотрев на спину своего друга. Она и раньше знала, что он не ладен с головой, но чтоб настолько… Тейп медленно перевел взгляд с Лиры на Юхана, посмотрев ему прямо в глаза. Эни хорошо знала, как Хардрак может поставить на место одним лишь взглядом – и вполне представлял, что сейчас творится в душе Фалимата. Однако он не отступил, а только до побеления сжал кулаки. Не спеша Хардрок вытащил из ножен меч. Дальше случилось одновременно много всего. Юхан отошел на шаг назад, вытаскивая свой меч. С другой стороны от Энера резко поднялся киев, также расчехлив оружие. А следом повставали остальные парни. Атмосфера в раз накалилась не понимала, что у Хардрога и минуты не займет, чтобы раскроить эти семь непокорных черепушек. И все по ее вине. Хотя видит Оркус, они сами виноваты. Заступаться за себя она не просила. «Так, ладно, куда мне идти?» Спросила Энира, вскакивая с бревна и вставая перед Юханом, заслонив его от подмастерья. Хардрог наградил ее убийственным взглядом, после чего молча развернулся и пошел. Злость на него уже перешла мыслимые и немыслимые пределы. Как вообще таким ужасным можно быть? Сначала издевался над ней. Когда же она сказала, что не хочет больше с ним заниматься, почему нельзя оставить ее в покое? Почему обязательно нужно выкинуть какую-нибудь гадость? Энира так здорово проводила время с мальчишками, а Хардрак взял и все испортил. К тому же наверняка он не спустит всем семерым парням такое поведение, в особенности Юхану. «Какой же ты мерзкий!» со злостью бросила Энира в спину Тейпу, пока он куда-то ее вел. Хардрак оставил ее слова без внимания. Похоже, он направлялся на пятнадцатое поле. Неужели у него всегда все так по жизни просто? Если сказал, что будет так, то так и будет. Энера все-таки пришла на это поле для магических тренировок, как он и велел. Дойдя до Вяста, Тейп развернулся и дождался, когда Энни подойдет к нему. «Я же сказала, что не буду больше с тобой заниматься!» Первая нарушила молчание девушка, враждебно смотря на подмастерья. «Мне плевать, что ты сказала!» «Ну и хорошо», — кивнула Лира Бэр. «Тогда я, пожалуй, пойду. Время-то позднее, а ты тут...» «Ну, в общем, пойду». Нира уже сделала шаг в сторону, как Хардра грубо дернул ее за руку, схватив выше локтя. «А теперь слушай меня внимательно, соплячка», — агрессивно произнес он, до боли сжимая руку Нира. «Я за тобой бегать не собираюсь. Не будь ты сестрой Селиры, я бы уже давно самолично сжег тебя, как Кардашева демона. Но вместо этого мне приходится нянчиться с тобой». «Так не нянчись!» Перебив, оскорбленно воскликнула Энира, пытаясь вырвать руку из стальной хватки Хардрога. «Просто оставь меня в покое. И тебе хорошо, и мне приятно. Ты, наконец, спокойно сможешь верхом на своем саблезубом барсе скакать по опасным заданиям братства, а я буду скромно спасать своего брата, раз уж ты не захотел». Если до этого все, что говорила Лира, никак особо не трогали подмастерья, то последние слова привели его в настоящее бешенство. Руку, которую Энира так и не смогла освободить, пронзила такая боль, что она чуть не вскрикнула. Но, сжав зубы, Лира молча сверлила тейпа таким же взглядом, что и он ее. Прошли долгие секунды, прежде чем Хардрак пришел в себя, поняв, что перед ним не парень. Он грубо оттолкнул ее. «Как уже было сказано, твое мнение меня мало интересует. Слово, данное твоему брату, я сдержу. Хочешь ты этого или нет?» Снова исчезли какие-либо эмоции из его голоса. «А теперь к сути». Я говорил с Сарах. Она сказала, что Вилана не смогли спасти твоего отца, а фархары начали жестоко пытать Селира, так как он ничего им не говорит. «Бэр?» Голова закружилась, ноги перестали чувствовать твердь, в ушах поднялся шум, а лицо Тейпа начало исчезать. «Бэр!» — снова позвал подмастерье откуда-то издалека. «Соберись! У тебя есть возможность помочь брату!» Это была спасительная соломинка. Энира начала цепляться сознанием именно за нее. Первое, что она почувствовала, это руки Хардрога, которые не дали ей упасть. «Ты хочешь помочь Селиру?» Уже намного четче слышался голос Тейпа. «Как?» Чувствуя, что готова сделать все, что угодно, лишь бы не потерять еще и брата, тихо спросила Энира. «Тебе нужно войти в состояние Ртаха, о котором я тебе говорил. Как только ты это сделаешь, мы сможем ему помочь. Готова?» Эни не была готова. Она за время всего обучения так и не поняла, что это за состояние и как им пользоваться. «Готова». Хардрок усадил ее на землю и сел напротив. Выброси все мысли из головы. Забудь о проблемах. Оставь все обиды, злость, ненависть, горе. Очистись от этих эмоций. Не думай ни о ком. Ни об отце, ни о Селире, ни о друзьях. Ни о чем и ни о ком. Пусть твое сознание будет чистое. Если хочешь помочь, ты обязана это сделать. Освободи свой разум от всего лишнего и пустого. Только Оркус знает, как тяжело Энире выбросить все мысли из головы. Как можно забыть о том, что одного родного любимого человека больше нет, а второго жестоко пытают? Это невозможно. Но и не пыталась. Она всеми силами хотела помочь брату и начала концентрировать свое внимание на бесцветной точке у себя в сознании. Там не было ничего. И все мысли медленно начали таять, время от времени срываясь в эмоцию, связанную с Селиром или отцом. Но с каждым разом становилось легче это контролировать. Когда в голове осталась лишь пустота, звуки, запахи, какие-то образы, что окружали, словно начали входить в область сердца. Исчезла боль от потери. Не стало страха, разрывающего душу. Наверное, это и было то самое состояние артаха. Оно было прекрасно. Полная гармония с окружающим миром. и не чувствовала себя ее частью. Она могла находиться в этом состоянии вечно. Но что-то будто ударило ее в черевное сплетение, заставив на несколько секунд задохнуться. Когда Энира вновь смогла вздохнуть, она поняла, что больше не в единении с природой, и открыла глаза, чтобы узнать причину этого. Первая мысль – резкое непонимание. Она сидела напротив самой себя, то есть напротив нее сидела медитирующая Энира Бер. Слегка испугавшись, она вновь закрыла глаза, подумав, что это наверняка последствия медитации. Может, соединившись с природой, она не до конца соединилась со своим телом? Но когда Энира второй раз открыла глаза, ничего не изменилось. Напротив все так же сидел ее близнец. «Что происходит?» Непонимающе спросила Вера Бер, и от того, как она это спросила, перехватила горло. Вместо ее обычного голоса прозвучал голос Хардрога. Ее близнец напротив медленно с линцой открыл глаза и посмотрел на нее, словно на маленького неугомонного ребенка. Очень знакомый взгляд. «Очень!» «Все нормально, Бер. Так и должно быть», ответила сидящая напротив девушка. Энира быстро осмотрела себя и вскрикнула мужским хардровским голосом. Она была Тейпом. «Что за дьявольщина? Что со мной? Как я оказалась в твоем теле?» — крикнула Лира Бэр, Очень громко крикнула. «Звучно. Сложно проигнорировать такой крик». Сидящему в теле Эниры Тейпу это не сильно понравилось. Он неприязненно поморщился маленьким аккуратным носиком. «Успокойся ты ради всего святого и не ори!» — шикнул на нее Хардрак. Это было бы очень смешно, если б не было так страшно. Энера даже не слышала раньше о таком. А ведь она с пеленок вращается в магических кругах и знает как магию Савитов, так и магию Савир. Как могли они с Хардрогом поменяться телами? «Мне нужно кое-что выяснить», – задумчиво произнес Тейп, положив руки на живот и глубоко вздохнув. «Тебе нужно кое-что выяснить», – переспросила Лера Бер. «А как же Селир? Ты же сказал, что если я войду в состояние, то смогу ему помочь». «Ему не нужно помогать. С ним все в порядке. И с отцом твоим тоже. Я не виделся с Сарахой, и она мне ничего не говорила». Продолжая сидеть с закрытыми глазами, безразлично ответил Хардрак. Инира открылся рот. «Это каким же надо быть низким и подлым человеком, чтобы врать людям о смерти родных?» «Ты все это выдумал?» Безжизненно спросила Лера Бер, еще не определившись то ли радоваться, то ли крушить все вокруг. «Да. Мне нужно было, чтобы у тебя все получилось. А как показывает практика, ты способна на очень многое, только в стрессовом состоянии». «Ты! Да ты!» Она даже слов не могла подобрать, как же можно его назвать. «В аду для тебя будет приготовлен отдельный чан. Гореть тебе за все, что ты делаешь. О, да тебя убить мало!» «Если ты убьешь меня, ты убьешь себя. Так что я бы сперва подумал». Насмешливо посмотрели на Эниру ее собственные глаза аквамаринового цвета. «О, нет-нет, я избавлю мир только от тебя, хотя в тебе жить я тоже не стану. И когда придушу тебя голыми руками, начну творить в твоем теле страшное непотребство, а потом убью себя, принеся тебе позорную, бесславную смерть». «А ты коварна, Бер», — усмехнулся Хардрак, изломав розовые губки Эниры. Он старательно щурился и вертел головой в разные стороны, будто пытался увидеть невидимое. «Сейчас я в твоем теле и физически намного сильнее тебя». «Даже в моем теле ты со мной не справишься». И разлобно сопела, но прекрасно понимала, спорить бессмысленно. Скорее всего, так оно и было. Она решила оставить Хардрога в покое и принялась изучать его тело. Эни с легкой завистью ощущала, насколько в его руках силы больше, чем в ее собственных. Она не удержалась и взяла лежащую рядом с ней толстую палку. Обхватив ее с двух концов, Лира слегка напряглась и без труда переломила плотную деревяшку пополам. Ничего себе! А ведь ей практически не пришлось прилагать никаких усилий. В своем теле она бы сломала ее только с помощью ноги, и то не факт. Наверное, надо сказать Хардрогу спасибо, что он не использует и десятой доли этой силы на тренировках. И впредь стараться не выводить его из себя. Если ты и прозазлится по-настоящему, ему ничего не стоит прихлопнуть ее, как муху. Шах! Зашипел от боли Хардрог, заваливающийся на бок и закрыв лицо руками, ругаясь на незнакомом языке. А Шаркес без Эй! Слегка испугавшись, окликнул Тейпа и Нира. — Ты это, побереги меня. Я не хочу оказаться коллегой после твоего посещения. Протерев слезящиеся глаза, Хардрак подслеповато щурясь, посмотрел на Лиру. — Ты можешь спокойно пять минут посидеть? Молча! — недовольно спросил он, болезненно смаргивая из длинных темных ресниц блестящие капельки. — Да, если ты скажешь, зачем все это нужно. Я имею право знать. — Я, кажется, говорил тебе о твоих правах. Ладно, ладно, только создай тишину. Все это чтобы понять, есть ли в тебе магия. Так я тебе и без этого могла сказать, что нет. Тишина, Бер, тишина. Закрывая глаза и расслабляя все мышцы на лице, напомнил Лире Хардрак. Он сидел так совершенно не, он сидел так совершенно не двигаясь далеко не пять минут. Энира начала наблюдать за своим лицом напротив. Оно не было спокойным. Сидя в ее теле, Хардрак, видимо, занимался далеко не медитацией. На лице появлялась то улыбка, то хмурое выражение, то печаль. «Что ты делаешь?» – подозрительно спросила Энни. Но Тейп не ответил. Казалось, он погрузился глубоко в себя. Злясь на Хардрока за то, что он так ловко ее обманул и залез в нее, Энира решила выгнать его из своего тела. Она усиленно начала концентрироваться на пустой точке в сознании. У нее почти получилось, но неожиданно перед глазами промелькнула яркая незнакомая картинка. Острова, зависшие прямо в воздухе и падающий с неба водопад. Энира заволновалась, и живая картинка исчезла. Лира попыталась сконцентрироваться снова, но бьющееся сумасшедшее сердце сильно мешало. Получилось лишь после того, как удалось успокоиться. Вновь возникли неяркие образы. Но теперь Энира была к ним готова. «Корабль!» Вокруг стоят Квихельмы. Они просто смотрят и ничего не делают. Внутри страх, злость и непонимание. «Но это не мои эмоции!» Пронеслась мысль в голове Эниры. Двое мужчин в черном расступились, и в свет чары вышел знакомый мальчик. Силир. Картинка сразу исчезла, как только Эни испытала радость при узнавании маленького брата. Это было очень похоже на воспоминания. Воспоминания, хранившиеся в голове Тейпа. Невероятно! Она хотела погрузиться в детские воспоминания, но ничего не получалось. Видимо, это контролировать было нельзя. Так что Лира Берр решила довольствоваться тем, что есть. Она видела разрозненные фрагменты его жизни, и чем больше видела, тем яснее становилось, что не так-то легко пришлось Хардрагу на пути становления к тому, кто он есть сейчас. Самые яркие были картины драк и бесконечных тренировок, пропитанные болью, кровью и какой-то глубинной ненавистью, тянущейся далеко из прошлого. Но настроиться на эту ниточку, чтобы понять причину, не получалось. Были и более приятные образы. В основном они связывались с Селиром, С ним Тейп был другой, и на душе у него было по-другому. Легко, светло и беззаботно. Он шутил и смеялся. и Энера никак не могла перестать этому удивляться, поэтому воспоминания быстро обрывались под волной ее собственных чувств. Были и более странные вещи. Одно из таких, когда Тейп лет 14-15 стоял перед треснувшим грязным зеркалом в заброшенном доме. Он расстегнул жилетку и со всей силы жал себе чуть ниже ребер. При этом все тело его обливалось потом и словно горело заживо. Было безумно больно, из носа полилась кровь от напряжения, но Тейп продолжал упорно жать себе на живот, смотря за туманенным взором в отражение своих собственных черных глаз. Момент, и они с внутренним торжеством смотрят уже откуда-то сбоку на Хардрока и захламленную комнату. Удивление снова вышибло ее из воспоминания, но она не сильно расстраивалась, уверенная, что у Тейпа еще много чего интересного хранится в памяти. В основном все картины шли в относительной хронологической последовательности, и пока сама Энира в них не появлялась. Последнее, что ей удалось увидеть, — это своего брата. Очень яркое и четкое воспоминание. Они были на корабле в открытом море, и Лар клонился к закату. «Чувствую, потреплют нас, Фархары», — мрачно произнес Селир. «Было бы куда спокойнее, если бы твой отец был здесь», — ответил Хардрак. «Тейп» — позвал маг и замолчал, ожидая, пока его друг посмотрит на него. Ты ведь в курсе, что сказала мне Сараха? Короче, если со мной что-то случится сегодня, присмотри за Энирой. Знаю, ты считаешь, что у нее шило в заднице и легче уследить за ветром, но она должна быть в безопасности. В Фархе прошли границу, но до Эни они добраться не должны. Чую, все это не просто так. Ты мне как брат, Тейп. Стань для нее братом, если меня рядом не будет. Внутри Хардрога появилось чувство тайной радости, злости, раздражения, тяжести и грусти. «А с чего ты взял, что если с тобой что-то случится, то со мной будет все в порядке? Вряд ли фархары сделают для меня исключение, когда будут убивать нас». «Мы оба знаем, что ты в любую щель без мыла», — засмеялся Селир, и Нира, расчувствовавшись, чуть не потеряла связь с этим воспоминанием. Отсмеявшись, брат серьезно добавил. Ты пообещай. Она должна жить. Я не смогу быть спокоен, если не буду знать, что за ней не присматривает кто-то, кто способен по-настоящему справиться с фархами, магами и остальными их раговыми выродками». Что ответил Тейп, и Нира уже не узнала. Она почувствовала, как невидимый кулак вновь ударил ее под дых, лишив возможности дышать. Через несколько секунд все вновь стало на свои места. И Нира открыла глаза и нисколько не удивилась, что вернулась в свое тело. Теперь она по-другому смотрела на Хартрока, который тоже как-то иначе ее рассматривал. У нее даже сомнений не было, что он посмотрел ни одно ее воспоминание. «Можешь идти», — нарушил затянувшееся молчание Тейп. «Завтра в девять на третьем поле». Нира послушалась. Последнее воспоминание с Селером заставило ее чуточку лучше относиться к Хардрогу. Теперь-то она знала, что он может быть другим. «Можно вопрос?» Уже уходя, решилась спросить Лира. «Смотря какой?» Поднимаясь с земли, ответил Тейп. «На каком языке ты ругался?» Хардрок мгновение внимательно смотрел ей в глаза, ища подвох. Но, решив, что вопрос вполне безобиден, в своей спокойной манере ответил. «На Дарском. Ты Дарс?» Удивилась Нира. У нее не было знакомых Дарсов, но мальчишки рассказывали ей о них. И были они не самого лучшего мнения об этой нации. Да. Из Актаса? Из Хасара. Эни вдруг захотелось задать ему еще кучу вопросов, но что-то подсказывало, что на сегодня лимит терпения Тейпа на ее любопытство исчерпан. Но оставалась еще одна животрепещущая тема, требующая немедленного разрешения. «Ты ведь ничего не сделаешь парням? Они же не виноваты, что дураки?» С надеждой спросила Энира. «Дураков надо учить». Но это моя вина. Я по глупости рассказала Юхану и Кифу об этих твоих гонках по лесу и орвачах. Они же просто за меня переживают. Значит, учить нужно тебя. И лучший способ сделать это через твоих друзей. Энира поняла, что сделала мальчишкам только хуже, и теперь от безысходности захотелось расплакаться. Это явно отразилось на ее лице, так как Хардрак нахмурился и с раздражением произнес. Ладно, Бэр, я подумаю, что с ними можно сделать. Плакать моментально расхотелось. Радость перемешалась с изумлением, так что Лира застыла, как вкопанная, не веря, что Тейп поменял решение. «Еще вопросы?» – любезно поинтересовался он с лицом палача перед повешением. Вопросы были, и была их масса, но и Нира решила не злить подмастерья. «Нет», – поспешно ответила она. «Тогда иди».